Страница 430, письмо 339 Арвиду Александровичу Ернефельту. 1898 год, июля 17, Ясная Поляна. Хотя мы никогда не видались, мы знаем и любим друг друга, и потому я смело обращаюсь к вам с просьбой оказать мне большую помощь. Примечание первое. Дело, которое я имею к вам, должно остаться никому неизвестным, кроме вас, и поэтому никому не говорите и про это письмо, а ответьте мне. Москва, Курская дорога, станция Козловка. Где вы теперь и готовы ли помочь мне? Примечание третье. Пишу так кратко, потому что мало надеюсь, что при недостаточном адресе письмо дошло до вас. Лев Толстой. Примечание первое. С финским писателем... Арвидом Ернефельдом Толстой переписывался, читал присланную ему главу «Почему я не вступил в должность судьи» из его книги «Мое пробуждение». Он знал, что Ернефельд разделял его идеи, и следовал им в своей практической жизни. Второе. Предполагаемый, так называемый, уход из Ясной Поляны и переселение в Финляндию. Третье. Эрнефельд ответил 2 августа и высказал готовность служить Толстому. «Смотри мое пробуждение. Москва. 1921 год. Страница двадцатая. Конец примечаний».